А тот бросился к Кафроту. «Да, я слышал что-то в этом роде», — небрежно уронил Кафрот, но, по правде говоря, больше ничего не знаю. Получив такой уклончивый ответ, Торсон и Кемферт решили, что Кафрот тоже в сговоре, тоже собирается выгодно продать свои акции и предоставить остальным довольствоваться объедками. Дело было плохо. Тем временем Каупервуд, по совету Кафрота, сам обратился к Исааку Уайту,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 «Ну, друзья, мне кажется, что мы сегодня неплохо поработали», заявил Энтони Иуэр, дружески похлопывая по плечу мистера Альберта Торсона. «Я полагаю, что мы можем единодушно пожелать мистеру Каопервуду удачи». Принадлежащие мистеру Иеру 715 акций общей стоимостью в 701 500 долларов внезапно поднялись в цене до 429 тысяч долларов,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 После совещания с Маккенти, Эдисоном, Видерой и прочими своими помощниками и компаньонами, затянувшегося до глубокой ночи, Калпер, вот проснувшись утром, потрепал еще дремавшую Эйлин по плечу и сказал, «Ну, детка, вчера я уладил дело с Северо-Чикагской железнодорожной компанией. Не сегодня-завтра я буду избран председателем ее. Нужно только подобрать себе членов правления».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 «Примерно через год можно будет проделать то же самое с западной компанией», продолжал Первуд, «Но, боюсь, шума будет много, а мне это сейчас ни к чему. Впрочем, шилы, мешке не утаишь. Я уже вижу, как Шрайхард и Мэрил, еще кое-кто, хватаются за голову, убедившись, что позволили двум самым крупным и доходным статьям чикагского городского хозяйства, конке и газу, уплыть у них из-под носа». «Да-да».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 Никогда не умрет.